«Домик в темном лесу». Я не верила своим глазам. Из-за деревьев появилась учительница. Эта поляна принадлежала серебристым теням, лунной магии, и человек в твидовом костюме и в очках казался совершенно не на месте. «Сабрина, дорогая моя, будь осторожна, а не то упадешь в реку, и придется идти домой промокшей до нитки. А дорога долгая, можешь простудиться». Я виновата, отодвинулась от берега. «Мисс Ордвелл, Здравствуйте! Что вы здесь делаете?» Мисс Ордвелл моргая, глядела сквозь огромные очки. «Я живу тут неподалеку. Вышла в лес пособирать цветы. У меня обширный гербарь, если ты не знала». «А, — протянула я. Какая ирония. Под этим самым предлогом я отделалась от Харви. Вот уж не думала, что этим до сих пор кто-то занимается». Совсем забыла, что мисс Ордвил живет далеко от города, в одиноком домике. И других домов в лесу нет. Странно, пожалуй, ощущает себя простая смертная в таком месте. Интересно, слышит ли мисс Уордвилл крики ведьм на шабаше? Наверное, думает, что это лисы. «Как далеко от дома ты ушла, Сабрина», — заметила мисс Ордвил. «Гуляешь в одиночестве? Уже почти стемнело. Не забывай, лето кончилось». «Я...» Хотела побыть на природе. Мисс Ордвилл неуверенно смолкла. «Хочешь, зайдем ко мне на чашку чая? Это совсем недалеко. Согреешься у огня, а потом пойдешь домой». Мисс Ордвилл глядела так робко, так надеялась, что я соглашусь. Отказать ей было бы жестоко. Хоть мне и не терпелось поскорее вернуться к душе колодца и к моим чарам. «Конечно», — ответила я. «Большое спасибо». Я пошла за мисс Уордвилл, но сначала шепнула кое-что ветру и душе колодца. Я знала, что она слушает меня из-под воды. Пообещала. Я вернусь. Мэри Уордвилл жила в крошечном коттедже на самом краю дремучего леса. Ее жилище напомнило мне пряничный домик из сказок, в каких обычно живут ведьмы. Только не ведьма заманивала случайных путников к себе в дом а наоборот, хозяйка, сама того не зная, пригласила в гости ведьму. К двери была приколочена подкова, кусок холодного железа, призванный отпугивать злых духов. Войдя, я увидела подобные вещи повсюду. Вообще, внутри было очень необычно. На стене висели часы в виде чайника, над камином распятие, а позади него картина. Тетя Зельда всегда старательно отводит глаза, если сталкивается по ее выражению, с образом ложного бога. Я размешала чай крошечной серебряной ложечкой и неловко произнесла. «Вы так мило обставили свой дом!» «Спасибо, что пригласили». «Спасибо тебе, что пришла», — ответила мисс Уордвилл. «У меня редко бывают гости, хотя однажды в сумерках я встретила у реки компанию молодых людей и пригласила их на чашку чая». «Не понимаю, чем это место их так притягивает. Может, они загадывают желание у колодца?» «А это колодец желаний?» — заинтересовалась мисс Уордвилл. «Никогда не слышала. Надо записать. Знаешь, я коллекционирую городские легенды, считаю себя неофициальным городским историком». «Вот оно что!» — я почесала голову, чуть сдвинув ободок, и улыбнулась сама мисс Уордвилл и ее домик казались мне странноватыми, но приятными. «Да», — подтвердила мисс Уордвилл, — «мало кто знает, что с нашим городом связано множество историй о ведьмах, не меньше, чем с Салемом». Я осторожно отхлебнула горячий чай. «Это для меня полная неожиданность. Как интересно. И в новинку для меня. В жизни не слыхала ничего подобного. Никогда». Завидев мой интерес, мисс Уордвилл просияла. Вскочила с кресла, расплескав чай, достала с верхней полки большую книгу в кожаном переплете. «Хочешь услышать свидетельство о ведьмах, изложенное современником тех событий?» — спросила она. Считается, что его написал предок семейства Патнамов. Патнамы – это семья моей подруги Сьюзи Патном?» — спросила я, совсем растерявшись. «Да, конечно». «Вчера ко мне опять пришла молодая ведьма», — стала читать вслух мисс Уордвелл. Она говорила загадками, но очень мило. Сказала, что будет рада вместе со мной порадоваться своему роду. Мы полагали, что в этом году нас постигнет неурожай, но теперь, кажется, зерновые наконец зацвели. Может, это просто воля случая, но зерновые нынче выросли только в тех местах, где вчера проходила молодая ведьма. Я и теперь вижу ее. Это Фрейя с золотыми волосами летней песней, и подол ее платье теряется в высокой траве. Ее, несомненно, создал Господь. Дьяволу не под силу сотворить нечто столь прекрасное. Мисс Ордвилл поставила книгу обратно на полку и заговорила о том, что некоторые, мол, считают, будто свидетельство написано эксцентричным чудаком, а может быть, сочинителем коротких рассказов, и неизвестно, кто именно из Патнемов написал его. Был ли это мужчина или женщина, а кое-кто считает, что автор вообще не имеет отношения к Патнемам. Мисс Ордвил не знала, что свидетельство подлинное, А я знала. Представьте себе, простой смертный человек знает, что некая особа, ведьма, подозревает, что она творит колдовство прямо у него на глазах, и тем не менее пишет о ней с искренней любовью. Представьте, что люди и ведьмы все-таки способны жить в мире. Я уверена, именно так моя мама относилась к моему отцу. Наверняка она любила его магию и понимала его. А как отнесется Харви, если я расскажу ему всю правду? Хотела бы я знать. За ведьмами Гриндейла приходили охотники на ведьм. Тетушки всегда говорили, что я не должна открывать людям правду, и я помалкивала. Однако очень хотелось. «Прости меня, Сабрина!» Мисс Ордвил села обратно в кресло. «Когда я рассказываю о своем увлечении, то немного забываюсь. Какое желание ты хотела загадать у колодца? В школе ты, кажется, всем довольна. По-моему, тебе нечего желать». Мне вспомнились видения, которые показывала душа колодца. Я представила себя великой ведьмой, такой могущественной, что могла бы зажечь луну в разгар полудня. «Мне будут подвластны вся любовь и вся магия, какие я захочу!» «У меня много желаний», — медленно произнесла я. «Есть один мальчик...» «Харви Кинкл», — кивнула мисс Ордвилл. «Хороший мальчик, только напрасно он так часто рисует на уроках». «Харви», — подтвердила я, — «и мои друзья, и мои родные...» Мне бы хотелось узнать, что они почувствовали бы, если бы узнали обо мне все, как есть. Скоро мне предстоит принять важные решения, и моя семья надеется, что сможет гордиться мной. Но знали бы они, сколько сомнений меня терзает. Я им ничего не рассказывала, и от Харви с друзьями у меня очень много секретов, и это нехорошо, но я не могу им рассказать. Я без конца думаю о том, что же мне делать, и никак не могу ни на что решиться, я вообще ни в чем не уверена. А я так не привыкла. Это было совсем не то, что говорить с душой колодца желаний. Ей я смогла рассказать все. Она сумела меня понять и, тем не менее, разглядела во мне величие. И это было все, чего я хотела. А мисс Ордвилл не понимала, кто я такая. Милая, глупая женщина. Она считает, что ведьма — это легенда и вешает на стену часы в виде чайника. Не понимая, зачем я ей все это выложила. Но тут мисс Уордвилл удивила меня. Встала с кресла, взяла меня за руки, опустилась рядом. Лицо у нее было не такое гладкое и безмятежное, как у души колодца, но и замкнутым не казалось. Я даже вздрогнула, увидев, какая бездна сочувствия и доброты кроется в ее зеленых глазах. И поняла, что на самом деле мисс Уордвилл очень красива. Может быть, она и сама об этом не догадывается. «Как я тебе сочувствую!» — прошептала она. «Конечно, это ужасно, вот так пребывать в неуверенности, особенно если это с тобой случается в первый раз». Я кивнула, еле сдерживая слезы. «Но, дорогая моя, у тебя есть чудесный дар!» — продолжала она. «Ты почти всегда твердо знаешь, как надо поступить, а люди большей части теряются, не умея принять решение». Хотя если бы у меня был такой талант, если бы я смогла действовать так же уверенно, то решила бы, что у меня в руках ключ к волшебству. Огонь в камине горел тепло и ласково, и такими же теплыми и ласковыми были руки учительницы. За окнами стала сгущаться тьма, и маленький домик уже не казался мне таким нелепым. Здесь было хорошо и уютно. Здесь можно было найти убежище от темных глубин лесной чащи. Даже ведьма чувствует, что ей здесь рады. — Я не могу назвать себя мудрой, — призналась мисс Уордвилл, — и ты не обязана прислушиваться к моим словам. Но если ты спросишь моего совета, я скажу. Не бойся, что ты не справишься. Это единственный страх, который может тебя остановить. Она неуверенно смолкла. «Я говорю глупости?» «Нет», — прошептала я. «Совсем не глупости, мисс Уордвилл. Я вам очень благодарна». Я возвращалась домой уже глубокой ночью. Мисс Уордвилл настойчиво предлагала проводить меня, но я сказала, что хорошо знаю дорогу. Не сказала только, что сама родилась в этих лесах, и ни один человек на свете не знает их лучше меня. Но я унесла с собой теплые слова мисс Уордвил. По пути я остановилась возле поворота у тропинки, ведущей к речушке, к поляне, к колодцу. Свернуть? Я решила, нет, не сейчас. Как-нибудь в другой раз. Вместо этого я шагнула на другую тропинку, в самую темную чащу, к лощине, озаренной лунным светом. Она похожа на зеленую чашу с жидким серебром. Смутно помнится, тетя Хильда рассказывала, что там живут гоблины. Я вздохнула и произнесла. «Честное слово, я поступлю правильно. Вот только знать бы, как будет правильно». Если гоблины и услышали меня, то не ответили. Я побрела домой. Остроконечные крыши моего дома еле выделялись на фоне темного неба. Зато во всех окнах горел желтоватый свет. Я торопливо вошла. Сверху доносился громкий голос тети Зельды. Взбежала по лестнице. Обе тетушки и Эмброуз толпились в коридоре возле моей комнаты. Тетя Хильда бессильно привалилась к стене. Эмброуз распростерся на полу. Тетя Зельда стояла над ним с ведром в руках и тыкала его под ребра острым мыском туфельки. «Эмброуз, прекрати! В последнее время ты так часто валяешь дурака, что иногда мне кажется, будто это неспроста!» «Не беспокойтесь, тетя Зи!» — отозвался Эмброуз. — Я искренне притворяюсь. Запыхавшись от бега по лестнице, я проговорила. «Ребята, что у вас тут происходит?» «А, Сабрина!» — отозвалась тетя Зельда. «Слава преисподней, ты дома! Твой смертный дружок доставил нам немало хлопот!» Меня охватила тревога. «Здесь был Харви?» — вопросила я. «Пока меня не было. Что случилось? Что вы с ним сделали?» «Дело не в том, что сделали мы», — огрызнулась тетя Зельда. «Дело в том, что сделал этот нелепый человечишка. Он стоял под твоим окном и распевал серенады». «У меня отвисла челюсть». «Не может быть! Мой робкий Харви на это не способен!» «С прискорбием сообщаю, что очень даже может», — заявила тетя Зельда. «Твой смертный поклонник не наделен мелодичным голосом». Сначала я подумала, что под окном дерутся коты. Но когда я разобрала слова, эта счастливая мысль растаяла. Эмброуз, расскажи!» Эмброуз в полный рост растянулся на полу. Он в прямом смысле слова рыдал от смеха. «Он пел», — подтвердил мой братец. «Если хочешь, я тебе это спою. Сестренка, ты будешь жалеть, если упустишь хоть слово». Я запомнил все до последней строчки. Я их никогда не забуду. Они записаны в моем сердце огненными буквами. Начинать? «Ах, Сабрина, Сабрина! Едва я увидел тебя!» Я прикрыла ладонью разинутый рот. «Тише, Эмброуз!» — скомандовала тетя Зельда. «Но я еще не дошел до места, где он сравнивает свою любовь с желтым-прижелтым одуванчиком!» «Полно, милый!» Попыталась угомонить его тетя Хильда. «Это не милосердно!» «Ну, пожалуйста, можно я расскажу ей, как он называл ее сахарной пудрой на своем пончике? Если бы она была мусорной урной, он хотел бы стать лисой?» Голос тети Зельды стал угрожающим. «Я могу снова наполнить это ведро и вылить его на тебя. И сделаю, если буду вынуждена еще раз услышать эту песню». «А мне она показалась такой романтичной!» — прошептала тетя Хильда. «Его личико стало таким печальным и растерянным, когда ты окатила его из ведра!» И тут до меня, наконец, дошло. «Вы окатили Харви водой из ведра?» — зарычала я. Тетя Зельда поджала губы. «Водой? Или это была свиная кровь? Эмброус, ты не помнишь? Во всяком случае, после этого он умолк!» — Ну и ну, — прошептала я, — надо скорее ему позвонить. — Отличная мысль, — поддержала тетя Зельда. — Скажи, что если он еще раз будет петь на моей территории, я позову Соф, и они вырвут ему язык. Хильда поморщилась. — Дорогая, постарайся выразить это как-нибудь потактичнее. Тетя Зельда прошагала к себе, сердито цокая каблуками по паркетному полу. Тетя Хильда прошелестела следом, успокаивая. — Я перешагнула через Эмброуза и вошла к себе, но захлопнуть дверь не успела. Братец, не переставая хохотать, шелковым ворохом перекатился через коврик и подмигнул мне с заговорческим видом. Как будто все, что случилось с Харви, было всего лишь удачной шуткой. «Похоже, сестренка, наши чары работают слишком эффективно». Я вспомнила слова души колодца и холодно ответила. «Не наши чары, Эмброуз, а твои».